Однако же много довольны остались, громко похваляли меня за остроту разума, за глубокое ведение Святого Писания. Недоступны были тогда моему разумению простые святые словеса евангельские. А теперь только что поглядел я на этих мальцов, да поболел о них душою, ровно меня осиял свет Господень. И дадися мне от Всевышнего сила разумения, познаю разум слов Твоих спаси.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 Не надеялись бы мы с Абрамом на милость Божию, давно б сгибли да пропали. Показывай других дедушек невестушка молвил, немного погодя Герасим. — Вот другой сынок наш, Гаврилушка, — сказала она, подводя к деверю остроглазого крепыша-мальчугана. За неделю до благовещения девятый годок пошел. — Ну, что ж ты, Гаврилушка, придешь, что ли?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 Улыбнувшись сквозь слезы, проговорила Пелагея Филипьевна и, приложив ладонь к сыновнему лбу, заботно спросила, Прошла ли головушка-то у тебя болезный ты мой? прошла!